Дела безопасности. Я жду объяснений, никак не могла закончить свой монолог Ольга Сергеевна, внимательно глядя на стоявших перед ней офицеров службы охраны города Колонии, которые продолжали виновато отводить свои глаза. Всё-таки мне хотелось бы знать, то по какой причине наши охранники проплыли идиотами, которые ничего не понимают. Я буквально на днях получил очередной весьма неприятный разговор с Александром Дмитриевичем в отношении наших охранников, которых вы же и выделили для проведения операции в Шарте. И вот же чудо. Без команды, без какого-либо распоряжения эти умники открыли огонь фактически подвергнув опасности всю экспедицию. Я могу узнать хотя бы у вас причину для подобных действий? Ну, может быть, они просто почувствовали какую-то угрозу, попытался поднять на неё свои глаза один из офицеров. Поэтому решили. Поэтому решили что? Раздражённо посмотрела на него женщина, не сводя своих внимательных глаз с этого смельчака, а потом вдруг взорвалась криками, явно демонстрируя присутствующему здесь составу офицеров своё недовольство. Я могу знать, подумали что в конце концов объясните мне то что они могли почувствовать они должны были выполнять команды выполнять команды а не чувствовать всякую хрень есть ещё какие-то тупые вопросы растерян осевший на своём месте офицер мог только молча развести руками ведь он действительно не знал того что можно в этой ситуации и сказать да и так уже явно сказал много лишнего, поэтому, возможно, сейчас он рассчитывал на другое. Однако женщина не собиралась отпускать их так просто. Она понимала, что в данном случае значительно рискуют, особенно если учитывать факт того, что в данной ситуации по-другому поступить вряд ли получится. Слишком много проблем возникает в данной ситуации у охраны. Вообще-то охранники должны были отличаться послушанием. но то, что случилось в данном случае, действительно переходило практически все возможные границы. Александр Дмитриевич явно был в гневе, и ситуацию все эти объяснения не могли исправить. Ольга, конечно, пыталась как-то нивелировать произошедшее, объяснить ему то, что в данном случае вины самой женщины в этом не было. Вот только основная сложность была в том, что практически вся группа охранников довольно глупо погибла. И Александр Дмитриевич явно не собирался подобного прощать. Особенно, если учесть тот факт, что в этой группе был тот самый Семён Дух. И ведь у кого-то могли появиться мысли о том, что Ольга Сергеевна намеренно пыталась от него избавиться, просто приказав своим помощникам постараться сделать всё так, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. И естественно, что такое состояние дел Саму Ольгу Сергеевну нас совершенно никак не устраивала. Она прекрасно понимала, что в данном случае сама очень сильно рискует, а ей бы этого не хотелось. По крайней мере ей не хотелось, чтобы Александр Дмитриевич так подумал, но ведь это вполне возможно. И ведь теперь ничего не докажешь, судя по высказываниям самого Александра Дмитриевича, он пока что ничего такого не подозревал. Да и зачем самой Ольге Александровне делать такую глупость? Ведь этот парень ей нужен живой, по крайней мере, по той причине, что её семья имеет перед ним определённый долг, долг жизни. И Ольга Сергеевна сама прекрасно понимала, что такие долги надо возвращать в обязательном порядке. У Шаната это знала. Также знала и о том, что есть всегда доброжелатели. которые с большой радостью постараются испортить жизнь тем, кто для них просто недосягаем. Сама Ольга Сергеевна все эти нюансы прекрасно понимала и поэтому хотела максимально избежать подобного интереса, особенно учитывая тот факт, что обычно подобный интерес для людей её окружения ничем хорошим не заканчивается. Теперь же проблема была как раз в том, что в случившейся конфузии обвинить было-то по сути просто некого. Отправленные на это задание охранники в полном составе погибли. И этот факт действительно раздражал женщину. Ну, вы сами подумайте, какой-то мальчишка пятнадцатилетний сумел вывернуться, а профессиональные охранники, имевшие за своей спиной специальную подготовку, глупо погибли. Да, Ольга Сергеевна могла бы сказать, что в данном случае они погибли именно по той причине, что старательно выполняли приказ Александра Дмитриевича. И тут сам приказал им любой ценой сохранить эту мамотешку в жизни. И они выполнили приказ, выполнили ценой своих жизней. И тут ничего не поделаешь, Александр Дмитриевич, это признал. Но факт ото данной любозна ситуация просто не меняла. Неужели они не смогли справиться с той угрозой, с которой справился какой-то мальчишка? Это был главный вопрос, который Ольга Сергеевна задавала своим подчинённым. И они просто не знали того, что на это можно ответить, ведь ситуация действительно складывалась весьма странная. Ольга Сергеевна не сдерживала своего разочарования сотрудниками охраны. Честно говоря, мне было очень стыдно выслушивать от Александра Дмитриевича все эти обвинения. Отпив воды и переведя дух, продолжила говорить женщина: пять профессиональных охранников, отправившись на это дело, не смогли ничего сделать. а просто и довольно глупо погибли, причем из-за них чуть не погиб и объект их охраны. Когда я подбирала этих людей, вы мне сказали, что они одни из лучших. А что я получила в результате? А в результате я получила всего лишь полное разочарование. Все эти люди, которых вы мне посоветовали, оказались ни на что не способными. Для начала они подвергли риску жизнь объекта, которого должны были охранять. Если кому-то этого мало. то мне вполне достаточно, чтобы задаться вопросом, а стоит ли вам вообще доверять? уже только по этому Ольга Сергеевна не могла скрыть своей злости и разочарования. она-то рассчитывала на то, что выполнив это задание мэра города, охрана хоть как-то сможет реабилитироваться, а в результате все получилось до обидного наоборот, и это был очень неприятный фактор. Конечно, в глубине души женщина могла только посочувствовать самому этому мальчишке. Ведь выслушав откровение Александра Дмитриевича, она поняла, что то самое столкновение, произошедшее таким образом, оказалось весьма опасным. Эти монстры оказались весьма опасны, и Семён сам чуть не погиб, думая о том, что в данном случае кто-то мог бы обвинить именно её в попытке как-то навредить парню. Ольга Сергеевна не могла сдержать свою злость. Ведь это был факт. Она сама вроде бы подбирала этих охранников, и оказалось, что Ольга Сергеевна не смогла подобрать для этого дела нормальных специалистов. Честно говоря, сама Ольга Сергеевна сейчас хотела найти кого-нибудь, кого могла бы наказать показательно. А что? Она имеет на это полное право. Эти люди её подвели. Должен же кто-то за это ответить. Естественно, что виновными в данной ситуации она обозначила офицеров, которые предложили ей своих кандидатов. Как бы ни успокаивала её Настя, ей нужно было на ком-то сорвать свою злость, и поэтому женщина хотела разобраться с этой ситуацией как можно быстрее. Естественно, что самим офицерам подобное положение дел явно не понравилось, они тут же принялись искать для себя оправдания. И чего тут -то только не было. И какие-то никому не нужные родственные связи, и какие-то причины, по которым она якобы не могла наказать этих офицеров. Ольга Сергеевна, да ну что за чушь? Додумался возмутиться один из них, апеллируя всего лишь к тому, что он живёт в районе сектора центрального района. Мы же соседи с вами. Что за глупости вы говорите? Какое ещё наказание? Судя по всему, это был для него самый главный аргумент, так как все офицеры замерли в ожидании её ответа. И как то, что мы соседи должно было повлиять на выполнение задания, поставленного перед вами, удивлённо приподняла свою точёную бровь женщина, давая понять и ему, и другим таким же хитрецам, что в данном случае такие глупости её не интересуют. Я почему-то этого не поняла. Мысль Александр он Дмитриевич вообще имел отношение к семьям правящих кланов, но ему это как-то не помешало высказать мне всё по поводу работы сотрудников охраны. Так почему я должна вас жалить после случая в шваце позора? Услышав всё это, охранники тут же посмугнели. Судя по всему, каких-либо дополнительных объяснений в случишемся конфуз звонить вообще не было, и поэтому они в первую очередь рассчитывали именно на эту причину, связанную с местом проживания. Однако Ольга Сергеевна не собиралась знать о этом вообще, как либо реагировать. В общем так, дорогие мои. Когда женщина поняла, что внятного ответа и объяснения она так и не дождётся, то решила, что наступило время для серьёзного разговора. То позорище, которое случилось в шахтах, не должно повториться. Я надеюсь, что мне не надо вам объяснять по какой причине. Итак, я требую усилить тренировки охраны и учтите В ближайшее время нас могут попросить снова помочь в шахтах, и поэтому мне хотелось бы, чтобы я больше не слышала никаких упрёков со стороны Александра Дмитриевича. Надеюсь, вам понятно. И я хочу, чтобы вы были готовы к тому, что в будущем лично вас самих ожидает подобная экспедиция. А что такого? Александр Дмитриевич сказал, что теперь отряда будете возглавлять вы, офицеры, ведь именно вы отвечаете за свой персонал. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы никаких больше нареканий я даже не слышала. И выслушивать всё это от него мне было очень неприятно, скажу я вам. А теперь можете идти. Я проверю ваши возможности и обучение на полигоне. И поверьте мне, вы должны уметь обращаться со своим оружием в критической ситуации. Это же надо было такое придумать. Как дубинами, винтовками отбивались от этих крыс-переростков. А какой-то мальчишка умудрился не просто выжить, а даже и вытащил такую крысу, как трофей. Вытащил её и выжил. А где ваши охранники? Куйдите из глаз моих позорище. Честно говоря, Ольга Сергеевна сейчас была очень сильно разочарована своими сотрудниками. Да это было и не мудрено, ведь она видела всё то, что происходило. Всё это глупости и ошибочность действий сотрудников охраны. И ей бы хотелось подобного больше в принципе не допускать. Но как это сделать? Женщина действительно не скрывала своего разочарования. Ещё бы. Те самые охранники, которыми так гордилась её семья, таким глупым образом подставились, и теперь женщине надо было принимать меры. И она их примет, хотят подобного эти зажравшиеся офицеры или нет, её сейчас не интересует. Ей достаточно и того, что они её подставили. А остальное она уже им позже припомнит. когда придёт время вы же не думали что Ольга Сергеевна вот так вот просто простит вот такие выходки нет уж она сама прекрасно понимала что Александр Дмитриевич не просто так постарался донести до неё всю глупость возникшей ситуации положение действительно было критическое и женщина это прекрасно понимала в этом положении даже у мэра города не было никакой возможности как-то попытаться нивелировать события последних дней и уже только поэтому можно было понять, что ситуация, в которую попали представители высшего сословия колонии, действительно стала серьезной. Ведь в городе уже пошли слухи о том, что какой-то мальчишка казался эффективнее хваленых охранников города, и Ольги Сергеевне даже доложили о том, что некоторые люди рассказывали довольно глупые вещи. Например, что было бы возможно лучше обращаться теперь за охраной к охотникам, всё-таки охотник справился там, где не справились охранники. Естественно, что такую позицию ни сама Ольга Сергеевна, ни Александр Дмитриевич не поддерживали, но всем людям ведь рот не закроешь, особенно тем, кто живёт в трущобах. Так как они прекрасно поняли то, о ком идёт речь, когда шёл разговор про охотника. Теперь надо было срочно найти способ, как можно компенсировать случившееся. А как это сделать? Ольга Сергеевна понимала, что такое дело так просто решить не получится, поэтому женщина намеревалась по возможности исправить ситуацию по-своему, по правиловски, как говорят. Не захотели эти охранники сразу нормально действовать, так им теперь придется позориться тренируясь под руководством охотника. криво усмехнувшись, Ольга Сергеевна едва не рассмеялась в полный голос, представив себе лица этих офицеров, когда она, естественно, с разрешения Александра Дмитриевича, проведёт свой образный тренинг для них, приведя в качестве инструктора для офицеров охраны этого мальчишку, который, кстати, снова куда-то сбежал. Тяжело вздохнув, Ольга Сергеевна была вынуждена констатировать факт того, что этот проклятый Семён Слишком уж плотно вошёл в жизнь их семьи, когда она давала задание своей дочери контролировать его перемещения, та даже не подозревала, что всё будет настолько грустно, ведь женщина рассчитывала на то, что её дочка просто будет собирать информацию про этого мальчишку, так как Ольге Сергеевне сейчас очень хотелось узнать подробности его родословной. Ну, знаете ли, слишком уж он выбивался из общего вида жителей трущоб. Поэтому она и хотела выяснить подноготную всех этих странностей, кто-то же его всему этому учил, а значит надо найти либо этого учителя, либо данные про семью этого паренька. Да, женщина уже знала, что Семён вообще-то не родился в трущёбах. Но даже для сектора третьего кольца у него было слишком много знаний и даже способностей. Этого Ольга Сергеевна не могла отрицать. и поэтому сама понимала, что в данном случае ей действительно надо более внимательно изучить всю прошлую жизнь этого паренька. Её дочка Настя взялась за дело с похольным рвением. Ходила в трущёбы, чтобы попытаться найти про этого мальчишку какую-то информацию. И даже едва не сцепилась с местным авторитетом. Об этом Ольге Сергеевне доложили охранники, которых она приставила к дочке для сопровождения. Благо, что они вовремя узнали того, с кем она разговаривала, и успели вмешаться. Чем бы это закончилось, Ольга Сергеевна сейчас даже предположить не могла. Она понимала, что их семья занимает довольно важные позиции в городе, однако не стоит забывать о том, что есть люди, которым всё это может быть чем-то как обычный раздражитель, поэтому они могут предпринять собственные меры, чтобы всё вернуть в нужное состояние. Так как им это надо. Естественно, что Ольге Сергеевне подобное положение дел отнюдь не нравилось, поэтому она не хотела неприятностей. Ей пришлось объяснить дочери, которая явно не понимала сложившуюся ситуацию, что некоторых людей надо либо обходить стороной, либо проявлять к ним своеобразное уважение. Тот же авторитет Ручьёбах мог помочь, если правильно к нему подойти. к тому же не стоит недооценивать его влияние. Ольга Сергеевна помнила о том, как её отец рассказывал о результатах противостояния их прадеда с одним из таких авторитетов. Ничем хорошим это не закончилось. Представитель семьи Провеловых, как ни странно, довольно быстро скончался, причём скончался он при довольно странных обстоятельствах. По сути, этого не должно было произойти. И дед, и отец потом проводившие расследование сошлись в одном мнении их прадеды очень старательно помогли умирить и тогда я ей сказал о том что скорее всего всё это произошло именно из-за того самого противостояния так что можно было понять насколько опасный человек встретился Насте естественно что девушка удивилась и спросила о том почему же они не рассчитали за случившееся на ольга сергеевна в ответ только грустно рассмеялась старательно поглаживая её по голове, что Насте всегда нравилось, и даже, видимо, как-то успокаивала девушку. Но только проблема была в том, что того самого авторитета им так и не удалось потом найти. Он скрылся где-то в трущобах и всё. Как его ни пытались найти, этот человек просто исчез. Так что сложная ситуация, я надеюсь, ты теперь и сама понимаешь, тихо проговорила Ольга Сергеевна своей притихшей у неё на коленях дочери. Сложно найти человека, который пользуется в кружёбах таким авторитетом и при этом не хочет, чтобы его нашли. Так что и твоему дедушке, и прадедушке просто пришлось отступиться от этого дела. Как бы им ни хотелось найти виновника гибели нашего родственника. Вот и подумай над тем, насколько серьёзный человек тебе попался на пути. А также подумай ещё над кое-чем, над тем, кто же такой этот Семён Дух. Если за него заступается такой человек. Отправив девушку обдумывать свои слова, Ольга Сергеевна сама тоже задумалась, ведь действительно вся эта ситуация выглядела как-то очень странно. Этот паренёк привлекал слишком много внимания, и этот факт очень сильно настораживал. Сама Ольга Сергеевна понимала, что в данном случае положение действительно выглядит очень уж подозрительно. Если за Семёна вдруг начали заступаться такие силы, то кто же он на самом деле? Ну, не родственник же он для этого человека, которого охранники опознали как весьма авторитетное существо в колонии. А если родственник, тогда становится много факторов довольно просто объяснимыми, но также возникают и дополнительные вопросы. Например, какое он имеет отношение к тем Кто мог быть виновен в гибели родственника семьи Правиловых? И даже более того, не простого родственника, ведь тот человек, которого тогда якобы убили по приказу какого-то авторитета, был вообще-то главой семьи Правиловых, а подобного прощать было категорически нельзя. По законам колонии вот такого дела нет срока давности. Значит, можно понять главное. Ольга Сергеевна могла найти ту самую уязвимую точку. по которой сможет нанести свой удар. И если она, конечно, не ошиблась. Ей бы не хотелось выглядеть дурой в глазах других людей, особенно в глазах Александра Дмитриевича. Ведь когда она объявит о чём-либо подобном, ей надо будет свои слова доказать. Глупо обвинять кого-то в расцвесах авторитетом и возможным главой убить, особенно если особых доказательств у тебя просто нет. В этом случае Ольга Сергеевна очень сильно рискует. Так этого её положение было просто недопустимо. Хватит и того, что охранники и так уже опозорились. Если ещё и она начнёт без каких-либо доказательств обвинять в подобных вещах, которые вообще-то на казнь тянут этого мальчишку, то отношения с Александром Дмитриевичем испортятся окончательно. Женщина и сама прекрасно понимала, что подобного он ей просто не простит. да и становиться посмешишься, чем в глазах фактически всей колонии, и не хотелось бы. Именно поэтому Ольга Сергеевна сейчас в первую очередь рассчитывала на получение каких-либо доказательств или фактов, которые могли бы ей помочь в данном вопросе. Получится подобное или нет, женщина не знала, но понимала только то, что в данном случае ей действительно придется постараться, и если все получится. то у неё в руках будет возможность не просто надавить на этого мальчишку, но даже и более того. Честно говоря, Ольга Сергеевна очень хотела взять под контроль ту самую силу, которую не удалось контролировать её предкам, именно этих самых представителей трущоб, которые могли дать ей власть над той территорией, где даже сам Александр Дмитриевич не властен. Это был тот самый факт, который не смог бы отрицать даже он. Только вот Как это сделать? Женщина знала, что подобные попытки предпринимались практически всеми ее предками, вот только результатов, которые они хотели получить, у них не было. Поэтому Ольга Сергеевна понимала и то, что действовать на храпом в данной ситуации будет опасно. У этих людей, которые на самом деле контролировали трущобы, сейчас уже выработался своеобразный иммунитет. против попыток Рокасто Колони вынудить их подчиняться, а значит, надо действовать по-другому. Она, конечно, может попытаться обвинить Семёна в растущей связи с убийцами, и в таком случае у него не будет ни единого шанса как-то извернуться. Просто в этой ситуации она может больше потерять, чем приобрести. Да, она войдёт в историю как представительница своей семьи, которая не простила убийство. и вернула этот долг спустя почти полторы сотни лет. Возможно, так и будет. Вот только никакой пользы от этого ей самой не будет. Начнём с того, что имущество этого Семёна, которое сейчас привлекало столько внимания, будет изъято в казну города. То есть выгоду получит Александр Дмитриевич, и выгоду явно не шуточную. А что потом? А потом ситуация станет критической для самой Ольги Сергеевны. Итак, как уже выяснилось, лучшего следа пыта в этом городе просто нет. А значит, ей придётся впоследствии решать проблемы с теми же хищными тварями из леса полностью самостоятельно. Вред для охотники, большинство из которых тоже проживают в трущобах, впоследствии захотят ей хоть как-то помочь. Как результат, её семья кажется в проигрыше. Она, конечно, со временем отойдёт от дел, но ведь делами семьи будет заниматься Настя. а такой подарок своей дочери Ольга Сергеевна делать не хотела. Поэтому сейчас она думала о том, как же ей попытаться всё же выяснить истинную подоплёку дел, связанных с этим Семёном. Конечно, кто-нибудь предложил бы попытаться блефовать. Ну, там, взять и обвинить этого мальчишку в таких родственных связях. А что потом? А потом, если всё это чушь без доказательств, Этот паренёк просто начнёт смеяться прямо ей в лицо и скажет о том, что просто отказывается иметь какие-то дела с представителями их семьи. Всё. Что дальше? А дальше она не сможет ничего сделать. Вот когда у неё в руках будут доказательства, тогда Ольга Сергеевна и сможет действовать эффективно, вынудив этого мальчишку играть по её правилам и даже более того. Выигрыш Ольги Сергеевны будет несомненным, хотя бы по той причине, что если тот же самый Александр Дмитриевич вынужден платить этому мальчишке, то её семья будет пользоваться услугами этого парня бесплатно. Очень выгодное положение. И самое главное заключается в том, что сам этот паренёк не сможет ничего сделать, ему придётся просто подчиняться и не менее того, хочет он этого или нет. Но как уже говорилось ранее, для этого нужна мощная доказательная база. А с этим, Ольга Сергеевна, на данный момент были проблемы, поэтому женщина надеялась всё-таки разобраться с этой проблемой другим способом. Получится или нет это дело такое. Третье. Как говорится, дело будущего. Главное сейчас постараться всё это исправить. А с этим могли возникнуть серьёзные проблемы. Ввиду того факта, что этот мальчишка действительно сейчас был очень важен для колонии, и тут ничего не поделаешь. И объяснять ей эти прописные истины было ни к чему. Ольга Сергеевна и сама все это понимала, прекрасно понимала. Вот только в данном случае очень не хотелось бы проигрывать это противостояние мальчишке из трущоб. Вот только где взять эти самые доказательства? С неба они свалиться просто не могли. А значит, надо искать возможность каким-либо образом воздействовать на этого паренька. Остаётся только понять, как это можно сделать. Да и будет ли он вообще подчиняться в такой ситуации? Это сложный вопрос, на который у женщины на данный момент нет ответа. Сама по себе женщина прекрасно понимала, что в данном случае очень сильно рискует всё-таки не стоило забывать о том, что этот мальчишка уже имел довольно большое значение для города, и уже только поэтому можно было понять, то насколько серьёзная и даже и кризисная ситуация складывалась вокруг. И уже из-за этого женщине стоило бы задуматься, а стоит ли вообще связываться с этим мальчишкой. Но выбора у неё не было, необходимо было вынудить этого наглеца действовать по её планам и интересам, хочет он того или нет. В данном случае подобное совершенно не важно. Оставалось только понять то, что же ей делать дальнейшем. Сдаваться она не собиралась. Она все равно постарается сделать все так, чтобы этот наглый мальчишка понес заслуженное наказание, заслуженное по ее мнению. Она, конечно, заранее понимала, что в данной ситуации может что-то проиграть, но при этом старалась действовать на упреждение, так как понимала, что в данном случае. тоже достаточно сильно рискует. Однако при всём этом сама женщина сдаваться не собиралась. Она прекрасно понимала, что в данной ситуации такая глупость может обойтись слишком дорого. Но теперь она сделает всё так, как надо. Вряд ли кто-то сможет обвинить её в том, что что-то происходит не так, как должно. Даже тот самый Александр Дмитриевич. Да, он может говорить теперь всё что угодно. Его положение обязывает да и события последних дней говорят сами за себя именно поэтому Ольга Сергеевна сейчас и понимала что все то что она может сделать не должно произойти так чтобы она этого не контролировала женщина сама прекрасно понимает что контроль в данной ситуации просто необходим а вот каким он будет это сейчас не суть важно в данной ситуации важнее другое важнее именно то как она сумеет разобраться с этой проблемой. А то, что проблема есть и будет, Ольга Сергеевна даже не поддавала сомнению, только вот бороться с этими самыми проблемами ей придётся более глобально. Кто бы там что ни говорил, но сейчас игра пошла так, что женщина понимала, тот глобальный масштаб событий никуда не деть. А если ситуация сложилась так, то ей придётся бороться за то, чего бы ей очень сильно не хотелось. Как бы смешно это ни звучало, но бороться придётся за внимание этого мальчишки из трущёб. К сожалению, этот вопрос никуда не денется, как оказалось, этот молодой паренёк сейчас очень востребован, и даже Ольге Сергеевне придётся пытаться объяснить эту ситуацию своей дочери, пытаясь решить этот вопрос более серьёзным подходом. Но уже, к сожалению, Сама во этого паренька Ольга Сергеевна сама прекрасно понимала большую часть сложности, которые перед ней сейчас возникли. Так что на данный момент она могла предпринять определённые шаги. Правда, будут ли эти шаги самой на пользу, это Ольга Сергеевна не знала, да и точно сказать ничего не могла на эту тему. Оставалось только надеяться на то, что этот молодой паренёк сделает правильный выбор и не наделает глупостей. Ведь как ни крути, но он и сам должен понимать, что есть люди, с которыми ему надо дружить. Например, те самые люди, которые могут довольно серьёзно повлиять на ситуацию. Например, с той же самой охотой. А что? Он ведь ходит на охоту. А в последний раз у него такая охота едва не закончилась катастрофой. И всё только из-за того, что, по сути, он там сам едва не погиб. Да женщина и сама знала о том, что данный вопрос вообще-то был под юрисдикцией охраны. и что в данном случае именно сотрудники охраны можно было бы обвинить в случившимся. Но это как раз-таки она прекрасно понимает и при этом старается не забывать о некоторых вещах, которые любым образом могут касаться именно её структуры. Но если он об этом забывает, то это уже проблема самого этого паренька. Что бы он там ни говорил, но есть вещи, которые иначе как прописными истинами не назовёшь. Если он должен подчиняться определённым правилам, то лучше ему это делать самостоятельно. Под принуждением это всё будет сделано гораздо сложнее, а ведь он категорически не терпит какого-либо давления на себя. Да и сама женщина понимала, что большую часть таких нюансов ему возможно придётся объяснять чуть ли не на пальцах, и всё только по той причине, что возможно, он просто не будет понимать того, Чего от них хочет сама Ольга Сергеевна, такое тоже возможно. И от этого никуда не денешься, поэтому она намеревалась всё-таки найти способ так называемого мирного сосуществования, если уж другого способа не будет. Ну, не дурак же она, чтобы начать такой конфликт. А о том, что этот Семён не дурак, сейчас говорили все его действия. Да и те самые факты, которые женщина впоследствии намеревалась против него использовать. Как раз и утверждали, что он далеко не дурак. Понимая этот факт, Ольга Сергеевна также понимала и то, что если она что-то не учтёт или не рассчитает так, как должно, то получит для себя серьёзные проблемы, хотя бы по той причине, что этот мальчишка терпеть бездоказательные упрёки или обвинения явно не будет. Все его поступки говорили об этом напрямую и сама Ольга Сергеевна, как и ни странно, это понимала, хотя у неё было время от времени желание показать собственный характер, вынудить этого наглого мальчишку в конце концов признать свои ошибки, но с каждым таким столкновением она всё больше и больше понимала тот факт, что с этим мальчишкой так легко и просто не будет, как бы ей ни хотелось. И всё только по той причине, что он действительно не любил каких-либо попыток давления на него. Да Ольга Сергеевна и сама была такая, ну, не любила она, когда на неё давят. Так что подобное поведение со стороны этого паренька понять можно было, но только понять. И то, если она того захочет. Но у неё сейчас такого желания не было. Просто женщина понимала, что если у неё хоть раз такое желание появится, понять того, кто должен беспрекословно ей служить, то и лучше тут же забыть о собственной карьере, хотя, конечно, со стороны подобное утверждение само по себе может показаться странным. Какая ещё карьера? Ведь она в данном случае всего лишь выполняет те самые обязанности, которые когда-то были возложены на её семью 4 сотни лет назад. Да, может быть, и так оно и есть, по крайней мере, это так всё может казаться. Но на самом деле у неё всё-таки есть карьера. Та самая карьера, которой она на данный момент занята. Звучит всё это, конечно, возможно и глупо, но сама Ольга Сергеевна прекрасно понимает, что есть вещи, которые опускать на суматер категорически нежелательно. И это, как ни странно, контроль за этой самой ситуацией. Сначала появление этих непонятных хищников, которые напали слишком уж организованно на их город, Потом не стоит забывать о появлении в шахтах опять же неизвестных тварей. Все это произошло слишком уж своевременно. Конечно, со стороны Ольги Сергеевны глупо обвинять во всем мальчишку, который буквально недавно привлек к себе внимание общественности. Но все-таки не слишком ли все как-то резко сошлось именно вокруг него? Да, она видела то, что Александр Дмитриевич упекает этого паренька. Ну и что? И такое в жизни бывает. Так что братья утверждать, что в данном случае в чём-то замешан сам этот Семён, было бы глупо. Но Ольга Сергеевна не сбрасывала со счетов никакой возможности. Также стоит сразу отметить тот факт, что этот мальчишка сам по себе довольно странный. Чего только стоит эта его странная способность выживать в лесу, где никто из людей ночь провести не может, спокойно находясь там по несколько дней кряду. Оно уже само по себе сильно настораживает. Как он умудряется это всё проворачивать? Сначала эти ночёвки в лесу, потом все эти проблемы у города, которые начали проявляться раз за разом именно после начала сюрпризов и противостояния этого молодого паренька, с кем бы то ни было. К кому как, на самого ГеСергеевна ощущалось здесь какой-то подвох. И всё-таки пыталась понять, то с чем это может быть связано. так как понимала, что случайностью подобное в принципе быть не может. Конечно, кто-нибудь может сказать, что она слишком предвзято относится к этому мальчишке, но у неё на это есть все права. Она же не может считать тут должником долга жизни неизвестно кому. Звучит это, конечно, довольно глупо, но Ольга Сергеевна и сама по себе понимала, что рано или поздно повышенный интерес к этому мальчишке приведёт кого-нибудь к правильным выводам. И ей очень не хотелось, чтобы эти самые правильные выводы сделал кто-нибудь другой. По крайней мере, она прекрасно понимала, что есть факты, которые ей просто необходимо учитывать, хочет она того или нет. Конечно, ей бы не хотелось попадать в эту глупая ситуацию, например, каким-то образом связанная с этим мальчишкой. Но что тут можно поделать? Слишком уж в последнее время он был на слуху у всех. И этот факт действительно очень сильно раздражал, поэтому женщина заранее понимала, что бороться с ним придётся немного не теми методами, к которым она уже успела привыкнуть. А что вы думали? Жизнь среди элиты общества обязывает к определённым навыкам, и в данном случае одним из таких навыков было именно знание интриг. Да-да. Ольга Сергеевна любила интриговать. особенно когда она знала к чему результаты этой самой интриги должны её привести в том-то и дело она знала к чему эти результаты её должны привести но вот когда дошло дело до противостояния с этим семёном духом женщина неожиданно поняла что тут сложновато бороться особенно когда ты просто не знаешь того чего тебе надо добиваться Этот паренёк оказался уж слишком эффективен, и Ольга Сергеевна просто не знала, как с ним бороться. И всё только по той причине, что он на самом деле был слишком эффективен, а это слово слишком уже само по себе немного раздражало женщину, и хотелось бы избавиться от него. Нет, не от Семёна, а от этого слова слишком, потому что оно уже слишком раздражало. Но сейчас с этим она поделать ничего не могла. И всё только из-за того, что ситуация, как бы так сказать, была слишком напряжённа. А в очередной раз тяжело вздохнув, женщина тихо покачала головой. Нет. Что это она, что придётся с этим Семёном ещё намаяться? Но выбора у неё нет. Придётся решать вопросы глобально. Хорошо ещё, что он сейчас где-то шляется. По крайней мере, у Ольги Сергеевны будет время всё как следует продумать. она постарается предусмотреть всё так, чтобы этот мальчишка никак не мог отвертеться. Э как у неё это получится это дело второе. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить женщине, что ей было бы неплохо ещё как следует подумать над тем, что она намеревается сделать. А что такого она намеревается сделать? Ничего особенного. Всё будет решаться по мере поступления проблем, как её учил отец. Он учил, что все проблемы Надо решать по мере поступления, так она и делает. А если кто-то считает, что Ольга Сергеевна в чём-то не права, так этим людям никто не мешает попробовать доказать свою правоту, например, попытавшись устроить с ней какой-нибудь конфликт. Такое тоже вполне возможно, возможно. Ольга Сергеевна даже не пытается спорить с этим вопросом. Все могут попытаться оспорить её решение, и в данном случае как либо сопротивляться такому желанию, которое может быть до кого-то даже законно женщина просто не собирается, потому что такие глупости делать и ни к чему. Любой умник подобного рода, с которым она может столкнуться в подобном противостоянии, делать свои ошибки самостоятельно, и в этом мешать им никто не будет. Вот, например, этот же самый Семён. Если он хочет совершить глобальную ошибку, то постарается как-нибудь проигнорировать интересы семьи Ольги Сергеевны, есть ли же этот Семён дух неполный идиот, а пока что он не давал возможности оценивать себя именно с этой стороны, то он сам позаботится о том, чтобы у Ольги Сергеевны даже мысль не возникла о подобном. Ну а если он всё-таки решится, то в такой ситуации она действительно ничем помочь ему не может. По сути, он сам будет в общем виноват. Да и зачем ей в таком случае мешать? Для неё главное сейчас убедиться в том, что мальчишка понял основные правила, а если нет, то помочь ему понять. К сожалению, в последнее время она сталкивалась именно с тем фактом, что этот паренёк жил так, как будто он вообще-то родом с другой планеты. Но почему именно так он себя вёл, точно сказать женщина не могла, и это её очень сильно настораживало. Как говорится, если человек себя ведёт немного не так, как принято, то стоило бы задуматься об этом. Поэтому Ольга Сергеевна заранее позиционировала всю эту ситуацию таким образом, чтобы не оставлять потенциальным врагам ни единого шанса. Пока что этот мальчишка для неё не был врагом, по крайней мере, до тех пор, пока сама Ольга Сергеевна не переведёт его в этой пасть. Если, конечно, он её доведёт до такого состояния. но ему баба на этого не советовала делать, хотя бы по той причине, что легче ему от этого не будет. Но это всё будет позже. А сейчас ей надо собраться, ведь она собиралась провести полную инспекцию своих служащих. Представив себе их недовольные лица, Ольга Сергеевна рассмеялась. Хоть так она получит удовольствие пока что, хоть так.